Ты можешь этого не делать. Уже не знаю, в который раз напомнил Аяр. А я уже не счесть, который раз ему ответила «Все в порядке». На самом деле, в порядке не было. Это стало понятно, когда мы вышли из портала в самой высокой точке материка, где нас уже ожидали хмурый окар и заметно нервничающая Давина. Раз Аяр позвал их, значит, в своих силах он не был уверен. А это уже пугало. «Может, все же как-то иначе?» — предложила Давина, глядя на меня с жалостью. «Не хочу, чтобы моя дочка осталась бескрестной. Я, если честно, тоже этого не хотела, но отвечать не стала. Мужчины промолчали, но наградили ведьму такими взглядами. У нас мало времени дав. Ответить мне все же пришлось. Каждая мира на счету, и пока мы не поставим барьер, «Существа на материке будут гибнуть». Не знаю, кого из нас я пыталась убедить этими словами. Наверное, всех. Но не убедила никого. Все оставались хмурыми, злыми и подавленными. Вик хотел было что-то сказать Аяр, но не смог, прерванный моим нервным «начинай уже». Он и начал ругаться. Тихо, на каком-то непонятном мне языке, зато с чувством. И вот так, шипя ругательство сквозь зубы, он приблизился ко мне, осторожно взял обе мои ладони, вздохнул, заглянул в лицо. — Не отворачивайся! — велел, сильнее сжимая мои подрагивающие пальчики. Смотри в глаза. Я понятливо кивнула, а потом... Боль, в одно мгновение скрутившая все тело, заставила пошатнуться и открыть рот в безмолвном крике. Я дернулась. Наклонилась вперед, стремясь уменьшить боль, что не отпускала, а лишь усиливалась с каждым мгновением. «Смотри мне в глаза!» — ледяным тоном приказал Верховный Эор, до боли сжимая мои ладони. Смотреть в его глаза оказалось очень сложно. Я стояла-то с трудом, сделать вдох и вовсе не могла, вообще ничего не могла. И только ощущение стремительно вытягиваемой из меня магии заставляло цепляться за руки Аяра и не позволять сознанию ускользнуть. Это было похоже на то, как если бы из меня вытягивали вены. Я отчетливо ощущала каждую из них, чувствовала причиняемую боль, но ничего не могла с этим поделать. Просто думала обо всех существах, которых мы можем спасти или не можем. Я поняла это неожиданно ощутила магию, укрывшую половину материка крепким куполом, как и ускользающие от меня последние ее крохи. Моей магии жизни было недостаточно, и Аяр тоже понимал это, чувствовал, как и я. Его лицо будто окаменело, и сам он, застыв, с величайшим трудом принимал решение. Решение, что было не в пользу жителей материка. И тогда случилось то, о чем никто из нас не мог и подумать. Что-то ненормальное, неестественное, невозможное. Магия смерти, притаившаяся внутри меня и с грустью наблюдающая за тем, как ускользают последние болезненные крохи магии жизни, вдруг дернулась и поднялась в глубине груди чернильно-черной тучей, застыла на мгновение, а уже в следующее бросилась на Аяра. И я закричала, отчаянно цепляясь за собственную магию, отказавшуюся меня слушать и теперь самостоятельно уносящуюся через захрипевшего аяра в окружающее нас пространство. Далеко-далеко, во все стороны, вслед за улетевшей магией жизни. С громким оглушившим нас щелчком барьер все же был возведен. Огромный, сверкающий, переливающийся то белесыми, то черными всполохами. Он сиял над нашими головами крепкий и надежный. Увы, насладиться его видом не смогла. У меня подогнулись ноги, тело начало заваливаться назад, будто вытянули стержень, удерживающий меня все это время. А я, все еще сжимающий зубы от отголосков в прошедшие через него боли, смог не просто сам устоять, но еще и меня подхватить, оберегая от падения. Но стоило ему устало на меня взглянуть, Как лицо его вновь окаменело. Причину я поняла не сразу. Лишь когда тягучая горячая струйка, текшая из носа крови, коснулась губ. Что было дальше, сказать не могу. Меня поглотила темнота, унося на дно спокойствие и безмятежности. Бывают сны неотличимые от реальности. Мы ходим, с кем-то говорим, касаемся предметов и искренне считаем, что все это — реальность. Есть такие сны, когда ты точно знаешь, что спишь. Например, летая над городом и любуясь ночными огнями. Ты просто наслаждаешься зрелищем, отлично понимая, что можешь в любой момент проснуться. А бывают такие сны когда понимаешь, что этого не может быть, но окружающая тебя действительность настолько яркая, четкая и живая, что ты не в состоянии понять, сон это или явь. Повезло же мне оказаться именно в таком сне. Красиво тут. Услышала мнение той, кого менее всего ожидала увидеть. Вэр стояла ко мне спиной. Или, правильнее будет сказать, Айримис стояла так странно видеть знакомую тебе девушку и осознавать что это не она оживали кости вообще очень на это надеялась потому что иначе пережить это будет сложно не хочу убивать их лишенным каких либо эмоций голосом проговорила ведьма вырывая меня из раздумий она стояла положив ладони на светлые каменные перила дуновение холодного ветра Шевелили распущенные синие волосы, убранные от висков, и подол длинного черного платья с короткими рукавами и широким кожаным поясом. Прямо за нами возвышалась крепкая стена из того же светлого камня, а внизу, на высоте нескольких метров, растянулся бескрайний светлокаменный город, объятый огнем. Город горел, здания, площади, улицы, все было объято пламенем. Огромным, слепящим, жарким и совершенно безмолвным. Не было слышно ни звука, ни единого крика, вообще ничего. Тишина. И тишина эта пугала больше, чем если бы я слышала крики и рев пламени. «Так не убивай!» — прохрипела. Откашлившись, проговорила уже громче, продолжая напряженно вглядываться в пылающие улицы. «Ты можешь не делать этого!» Мне действительно хотелось этого. Я была бы очень рада, если бы Айри перестала распространять своих монстров по всему миру, перестала убивать, прекратила эти безобразия. Она же может, правда? Будто, услышав мои мысли, ведьма из моего реалистичного сна грустно улыбнулась и, не поворачивая головы, прошептала. «Не могу». Звучало безумно. «Как это?» Переспросила, переводя взгляд на нее. В следующее мгновение рядом со мной проявилось большое, мягкое даже на вид кресло. И не успела я испугаться, как мне категорично велели. Залезай. И так без сил. Ведьма посмотрела мне в глаза и добавила. Иначе ничего не расскажу. Я стояла напряженно глядя на нее, хотя она вновь отвернулась и уделила все свое внимание городу. Сил действительно не было, пусть я и понимала, что реальность вокруг всего лишь сон. Ну и если уж она до сих пор меня не убила, то не думаю, что сделает это сейчас, с помощью пледа, что ли. А услышать ее слова хотелось, но тром чувствовала, в них есть что-то важное. Поэтому, не испытывая никакого страха и не опасаясь пакости от ведьмы... Я прошла и послушно упала в глубокое кресло, закутавшись в теплый плед. Стало тепло, завывания холодного ветра перестали наводить жуть. А Айри, как и обещала, начала рассказывать. Этот мир изменился. Она помолчала, словно переваривая слова, и продолжила тихо, заставляя меня прислушиваться к каждому слову. И магия в нем изменилась. И то, что раньше делало меня могущественной ведьмой, теперь меня же убивает. Забавно, правда? Я ничего забавного не находила. А Эримис на самом деле тоже, потому что едва заметная улыбка вышла очень грустной и усталой. Я помню, как много лет назад меня отправили в заточение, надеясь, что я не выживу и перестану быть угрозой. И знаешь... У них ведь почти получилось. Почти. Мое желание жить было сильнее их желания меня убить. Кто они? Уточнила, не сдержавшись. Ведьма подняла взгляд выше. Посмотрела куда-то в сторону горизонта. Очередной порыв ветра взметнул ее синие волосы. Но она этого не заметила. Риэн. Выдохнула всего одно слово и замерла. Я тоже застыла но ничего не произошло. Мир не вздрогнул. Этот самый Риэн не появился перед нами. Вообще ничего не произошло. И Айримис, поняв это, медленно выдохнула, вместе с воздухом, будто выпуская множество сильнейших эмоций, главными из которых были облегчение и разочарование. Риэн был одним из тех, кто предал меня. Проговорила она, кажется, Для самой себя, позабыв о моем существовании, погрузившись в собственные воспоминания. Без него у них ничего бы не получилось, а он... Он меня предал. Столько лет я мечтала, что смогу увидеть его еще хоть раз. заглянув в его синие глаза и спрошу, за что? Столько лет. И за дня в день я просыпалась с мыслями о нашей встрече. С ними же и засыпала. Будет справедливо сказать, что только они и не позволяли мне умереть. Я жила ради нашей встречи. Она стала целью моего существования. А теперь я вернулась. И знаешь что? Отвечать я поостереглась, но в моих словах и не нуждались. Внезапно сжав тонкие пальцы на каменных перилах, Айри яростно прорычала. — Его нет! Его просто нет! И она замолчала. Не глядя на меня и вообще, кажется, перестав дышать. И впервые я увидела ее такой раздавленной, сломленной, обреченной, уставшей. Она выглядела, как человек, потерявший не мечту, смысл своей жизни. И где-то там, в потаенном уголке души, понимала, что надеялась зря. Понимала, что так и должно было случиться но все равно не могла закрыть глаза и продолжать жить. Теперь было незачем. А самое ужасное, что он даже не мертв. В горько хмыкнула ведьма, и я прижала руку к рту, чтобы скрыть испуганный вдох. Если бы его убили, я бы почувствовала. Еще тогда, давным-давно. Нет, он жив. Он там, куда я не могу добраться, потому что я не знаю, где искать. И зачем искать, тоже уже не знаю. Прошло столько лет. Утекло столько жизней, эпох, историй. Ради чего его искать? Мстить? Я уже перестала желать возмездия. Наверное, вообще никогда не желала ему кары. Знаешь, когда мы любим, закрываем глаза на все. Мы не видим недостатков, не видим ошибок, не видим ничего плохого в том, что делает твой избранник. Мы находим оправдание или просто не замечаем. Не видим зла, потому что любовь, живущая в сердце, сильнее этого. Моя любовь сильна. Я смогла пронести ее сквозь время и собственную обиду через все свои страдания. Айримис, захлебываясь собственными словами, резко замолчала, потрясенно глядя вперед а затем медленно покачала головой, будто сама не верила в то, что действительно смогла сделать все это. Мне и самой было тяжело дышать после ее слов. Невольно представила себя и Аяра, и согласилась с каждым ее словом. «Мы действительно не замечаем зла. Я и дальше не буду замечать его, потому что знаю, он делает это ради меня». Даже если гневается и запирает в доме, что случается с ним крайне редко. Я обижаюсь, но все равно понимаю, что он пытается защитить меня. Глупо? Нет, я не считаю, что думать так глупо. Они надеялись, что я сдохну в том мире. Мире, где нет почти ничего, кроме бесконечных белых пустынь, где вместо дождей с небес льется песок. Там не было ничего, и моя родная магия отказывалась меня слушаться. Она вновь замолчала, дернула головой, в этот раз с силой, чуть ли не с ненавистью, отгоняя неприятные воспоминания, а продолжила уже со злостью, отчетливо звенящей в каждом слове. Я выжила, ломая себя и перестраивая свою магию нарушая все законы ужасного мира, ставшего мне вторым домом. Выжила, воспользовавшись помощью единственного из живых там существ. Его звали Рьяс, и это был его мир. Он создал его, вложив частичку себя. И если бы не дух планеты, меня бы сейчас здесь не было. Вместе с ним мы смогли сделать из бескрайней пустыни пригодные для жизни земли. Построили дом. Он учил меня основам своей магии. А потом маги вашего мира решили использовать артефакт портала и избавиться от еще одного зла, портящего им жизнь. Они все скидывали и скидывали к нам монстров до тех пор, пока здесь не осталось ни единого чудовища, совершенно не заботясь о том, что будет со всеми ними потом. И она вновь замолчала, бессильно опустив голову не находя ни то сил, ни то слов для дальнейшего рассказа. Я не торопила, переваривая услышанное. Оно было действительно кошмарным. Участь, которой не пожелаешь никому. Причина, превратившая злейшего врага в женщину, которую хотелось обнять и пожалеть. Бывает ли так? Наверное, я и правда сумасшедшая, но мне не хотелось думать о том, что Ая могла соврать, только бы вызвать во мне доверие. Мы смогли подчинить их. Рьяс помог. И долгие годы все эти чудовища были под моим контролем, пока вы не открыли портал. Мы смогли вернуться, но не Рьяс. Он не из этого мира. Он привязан к своей родине, как и его магия. И теперь у меня нет контроля над ними. Она неопределенно мотнула головой куда-то вперед. Помолчала и тихо добавила. Вы сами обрекли себя на погибель и меня вместе с собой. Что с вами происходит? Невесело улыбнувшись, ведьма ответила ожидаемо. Я умираю. Помолчала, глядя куда-то вдаль. Потом продолжила. Годы берут свое. Рьяса, поддерживающего мое бессмертие, нет. Я умираю, Викулька, и, кажется, ваш мир «Сгинет вместе со мной». Повернула голову и впервые посмотрела на меня. Внимательно, пронзительно, будто пытаясь увидеть что-то. «Вы поступили правильно». Кивнула она благосклонно. Барьер оградил материк от этого кошмара. Помимо него, лишь север Киарисы в безопасности. И то, благодаря в меру любопытной особе, которая с ора на ора помрет от переутомления». И тогда и север Киариса перестанет быть в безопасности. Меня заинтриговали ее слова про любопытную особу, но спросить мне не дали. Весь остальной мир погибает. И я, дорогая моя, ничем не могу вам помочь. С учетом того, что я ожидала чего-то вроде «Вы все умрете, я буду этому безумно рада», о неповеданной душесчипательной истории – Слова Ай меня очень сильно удивили. «А кто может? Кто-то же должен быть. Как-то же от этих монстров избавились, значит, и мы сможем. Единственный, кого я знаю, — Рьяс, но его здесь нет и не будет, если верить Айре, потому что он не может покинуть свой мир. Но если дух не может прийти к нам, значит...» Мы с Айримис одновременно повернулись и встретились взглядами, без сомнений подумав об одном и том же. «Ты знаешь, как это сделать?» — тихо спросила я, стараясь дыханием не выдать охватившего меня нервного напряжения. Ведьма задумчиво нахмурила брови. «Знаю, но есть два «но». Она замолчала, глядя на меня, а после паузы медленно продолжила. «Никто нам этого не позволит». И я не знаю, где мои дневники. И я, словно наяву, увидела дождливую ночь. Кабинет правителей, расстеленную на полу карту материка. И нас с Давиной, всего несколько мая назад познакомившихся. Вспомнила, как мы с ней высчитывали расстояние между найденными ею и тогдашней верховной дневниками. Как перерывали второй дневник в поисках какой-либо подсказки и как эту самую подсказку потом нашли ну дневники я достану очень осторожно проговорила я внимательно отслеживая любые изменения на лице ведьмы она улыбнулась едва заметно грустно и немного мечтательно будто в это мгновение мысленно улетала далеко отсюда, а что ты будешь делать с аяром Спросила она, никак не прокомментировав мои слова и продолжая улыбаться. Хороший вопрос. Все внутри меня убеждало, что я должна, обязана поговорить с ним. Рассказать, объяснить. Он должен понять. В конце концов, это шанс избавиться от монстров. И Аяр не может его упустить. Но он не доверяет. Никому не доверяет а особенно выбравшийся из заточения древней ведьме, пытавшийся его убить. И если я скажу, что у нее есть план спасения всех нас, он не поверит. У него, конечно, есть все на то основания, потому что доверять врагам – величайшая глупость. Но что, если этот Ирьяз – единственный, кто может нам помочь? Для того, чтобы это узнать, нужно или его к нам перенести – Или нас к нему. Так как первое по определению невозможно. Аяр не пойдет на это. Ни за что не пойдет. Ты можешь вернуть меня? Наблюдавшая за мной ведьма безразлично пожала плечами. Будто это не было проблемой. Хорошо. А как найти тебя в реальном мире? Потому что этот точно был сном. И подтверждая мои предположения... Ая чуть нахмурилась, затем подплыла ко мне, неслышно переставляя ноги, и осторожно, будто боясь повредить, взяла за левую ладонь. Пару мгновений ничего не происходило. Потом кончики ее пальцев засветились тусклым золотым свечением. Я четко его ощущала не только внутренним магическим радаром, потеплевшим от использования чужой магии, но и кожей приятно покалывающего запястья. Сияние, усилившись, скользнуло по мне, поднялось выше по руке и закрутилось у сгиба локтя странным сияющим узором. «Просто коснись и позови», — сказала ведьма, поднимаясь и отходя. а я торопливо окликнула ее, испугавшись, что меня выбросит из сна и я не смогу узнать то, что медленно рвет изнутри. «Спрашивай», — разрешила она, будто заранее знала мои намерения. Набрав побольше воздуха, я решила, что отказываться глупо, а потому задала главный вопрос. «Что с Вер?» И замерла, боясь услышать в ответ что-нибудь вроде «Она мертва» или «Ее уже не спасти». Почему-то в первую очередь мы всегда думаем о самом плохом, что может произойти. К моему огромному счастью Айримис сказала «Все хорошо, она здесь, спит». Мне жаль, что пришлось использовать ее тело, но мое погибло бы в первые же оры, а на ней отпечатались руны, так что она в безопасности. — Но ты же умираешь. — Умирает моя душа, подселившаяся к твоей подруге, — перебила ведьма, но самой ей ничего не угрожает. Это было второй хорошей новостью за все время нашего разговора. Кажется, есть шанс обойтись минимальными жертвами. Тебя можно как-нибудь спасти? И тут ведьма меня огорчила, потому что вдруг закусила губу, будто борясь с сильными переживаниями, и виновато на меня посмотрела. Я вдруг поняла то, о чем раньше не задумывалась. Прозвучало жутко, а я аж дышать перестала. А Ая, сжимая каменные перила, Продолжила, не замечая моего испуга. При открытии портала меня утянуло сюда без моего желания. Рьяс не успел ничего сделать, но если я вернусь... И она об этом предпочла умолчать? Века одиночества на двоих. Если Айри, жившая с духом несколько столетий, вернется обратно, он ее уже не отпустит. «Мне идти?» Плохо себе это представляя, вопросительно вскинула брови. А я медленно покачала головой. «Тебя он и слушать не станет. Идти нужно мне. Но смогу ли я вернуться, не знаю». И тут, словно по щелчку, в голове проклюнулась здравая мысль. А нужно ли ей возвращаться? Наверное, что-то такое отразилось на моем лице, потому что девушка вдруг нервно улыбнулась и, отворачиваясь, заверила. «Да, мне нужно вернуться. Я должна найти Риэна. Позови меня, Виколька, когда решишь проблему со своим мужчиной». И меня, не ожидая ответа, отправили в теплый темный омут, ласково убаюкивающий и дарящий то, чего сильно не хватало в последнее время — чувство спокойствия. Я проснулась, а на губах шоколадно-сладко таили слова «Свой мужчина». Такое, казалось бы, обычное, привычное выражение, но чем чаще я мысленно его повторяла, тем сильнее дрожало что-то внутри, что-то восторженное и прекрасное, и против воли хотелось улыбаться. Но это чувство прошло, стоило попытаться открыть глаза и понять, что такое простое движение у меня не выходит. Каждой клеточкой своего тела я ощущала тянущую куда-то вниз, ниже кровати, тяжесть, гудящую и нервно подрагивающую, тяжесть, из-за которой ни на что не осталось сил. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я сумела перевернуться на бок и разлепить веки. Сон манил назад, завывал нечестно соблазняя теплом одеяла и мягкостью подушки. И лишь где-то на краю сознания стучала одинокая мысль. Нужно найти Аяра. В конце концов, отдохнуть я и потом могу, а сейчас повсеместно умирают люди. Операция «Встать на ноги» трижды была под угрозой провала. Но я все же справилась. Постояла, держась за спинку кровати и ожидая, пока пройдет приступ головокружения. Затем осторожно по стеночке побрела в умывальню и, избавившись от противной мокрой сорочки, забралась под струи холодной воды. Там-то Яр меня и нашел, дрожащую от холода, стучащую зубами, с закрытыми глазами, которые до сих пор не желали открываться. Эор решительно пересек разделяющее нас расстояние, выключил воду и ловко закутал меня в большое пушистое полотенце, которой, не пойми как, в его руках оказалось. Не было же. — Ты зачем встала? — недовольно вопросил Аяр, растирая мое замерзшее в попытках взбодриться тело. — У тебя магическое истощение, снежинка. Тебе положен постельный режим. И меня, завернув в сухую мягкую простыню, подхватили на руки, прижали к надежной горячей груди и понесли обратно в спальню. — Аяр! «Я не могу ничего не делать, зная, что гибнут люди», — слабо возмутилась и услышала свой жалкий дрожащий голосок. Не спеша отвечать, жених пересек комнату и бережно, будто невероятную ценность, уложил меня обратно на кровать. Что примечательно, постельное белье было уже другим, сухим, чуть хрустящим и прохладным, пахнущим хвоей. Аяр молчал и пока укрывал меня одеялом по самую шею. Потом сел рядом, и кровать под его весом ощутимо прогнулась. Меня начало немного заваливать на бок, но я не была против. «Малыш, ну когда ты уже наконец поймешь?» Грустно вздохнул он, на миг прикрыл глаза, затем устало взглянул на меня. «Мне плевать на всех. Во всех мирах есть лишь одна женщина, что имеет для меня значение. Очаровательно наивная, безумно милая, самая лучшая женщина, что готова помочь незнакомцу даже ценой собственной жизни. То, как он это говорил! Каждое слово, подкрепленное неотрывным взглядом глаза в глаза, теплом разливалось внутри, заставляло дрожать натянутые нервы. «Глупышка моя!» — улыбнулся Айард начиная расплываться у меня перед заслезившимися глазами. Обнял и пересадил на колени. И теперь я полулежала на его груди, все еще каким-то немыслимым образом укрытая одеялом по самый подбородок. Ну — но чего ты плачешь? — Как с маленькой, честное слово. — Я просто люблю тебя, — всхлипнув призналась. — Иногда мне кажется, что ты для меня важнее воздуха. Я хочу дышать... Тобой касаться тебя, видеть, как сияют твои глаза и как губы растягиваются в улыбке. Особенной, которой ты улыбаешься только мне. Мне было не стыдно за свою откровенность. Мы вообще не должны стыдиться своих чувств, потому что они сильнее нас. И если мы действительно любим, почему должны молчать об этом? «Особенная улыбка для особенной девушки». Улыбнулся Аяр невероятно теплой родной улыбкой. Наклонился, поцеловал и, отстранившись, добавил. «Напомни, я уже говорил, что ты — самое чудесное, что случалось со мной за всю жизнь». «Говорил», — заверила его, «примерно раз в пять каждый день». «Какое упущение!» — притворно-скорбно вздохнул он. «Впредь обещаю повторять чаще, моя чудесная снежинка». Мы снова улыбнулись друг к другу, и в это мгновение всего остального мира не существовало. А потом я сказала. Я говорила с Аей. Все еще продолжая улыбаться, Аяр с заметно глушимым напряжением уточнил. «Кто такая Ая?» Шмыгнув носом, я честно ответила. «Айри, Айримис, первая верховная ведьма». И прежде чем Аяр успел что-либо ответить, продолжила. Она не пыталась выйти, это мы выдернули ее, сунувшись в ту пещеру и приведя в движение древний механизм. Она не посылала к нам монстров, они вышли сами, более не сдерживаемые пленившей их магией. И замолчала, напряженно ожидая реакции Аяра. Но он, тяжело на меня глядя, тоже молчал, а потому я рискнула продолжить. Она не может управлять ими так, как могла в том другом мире, где их заточили. Но если мы пройдем туда, то сможем встретиться с духом планеты, и тогда он расскажет, как сумел подчинить этих существ воле Аи. На щеках Аяры шевельнулись желваки, а когда он спросил, голос его был глухим. — На меня же, своих ручных монстриков, она как-то смогла натравить. Я содрогнулась, вспомнив тот самый настоящий кошмар. Страх, простреливший насквозь, приведя Яра, окруженного монстрами, когда они единой черной волной ринулись к нему. Передернув плечами, чтобы отогнать видение, медленно подняла на него взгляд и похолодевшими губами прошептала. «Почему я не спросила об этом?» Она же дала возможность задать вопросы. Я вспомнила про вэр но ни слова не сказала про Аяра, даже не подумала об этом. Почему? Не спросила о чем. Аяр чуть нахмурил темные брови, отчего над переносицей залегла небольшая складочка. Не спросила у нее о тебе. Сначала мы забыли о том, что произошло после ее нападения на Аяра. Потом и мысли не возникла чтобы узнать у ведьмы, хоть что-то, связанное с ним. Теперь она говорит, что не может управлять вернувшимися в наш мир монстрами. Что-то в этом не так. Не сходится. — Где вы встретились? Она приходила к тебе. Складка между бровей Аяра стала глубже и заметнее. Он мотнул головой, отвечая сам себе. — Не могла. — Мы встретились во сне. Торопливо объяснила. — В какой-то крепости из светлого камня... Мы были на балконе с каменными перилами, а внизу горел город. И, Аяр, он горел беззвучно. Как наяву увидела охваченное пламенем здание, и воображаемая тишина начала давить на голову. «Нужно поставить на тебя защиту от ментального воздействия», решил Аяр и непримиримо добавил «немедленно». Я заторможенно кивнула. А что делать со всем остальным?» И услышала ответ истинного правителя. «Главы всех государств нашего мира уже предупреждены о происходящем. В срочном порядке собираются боевые отряды, изучаются древние манускрипты и свитки, выявляются способы уничтожения всех замеченных существ. Мы разберемся, Снежинка, все будет хорошо. Не нужно никуда идти с этой ведьмой, тем более... Я тебя все равно не отпущу. Мы решим проблему, а потом разберемся и с ней. Он говорил так уверенно, что у меня и мысли не возникло не верить. Лишь добавила то, что запомнила из сна. Она сказала, что умирает. И про Риэна, что он предал ее, и она не знает, где его теперь искать. Сказала, что ей нужны дневники, а я по глупости призналась, что знаю их местонахождение. А еще... Тут я осеклась, виновата, глядя в глаза жениха. Собравшись с силами, высвободила руки из одеяла и показала ярусгиб левого локтя, чуть ниже которого светился ровный круг из рун. — Что здесь? — со звенящим напряжением спросил Верховный, вглядываясь в кожу. — Снежинка, я ничего не вижу. Она оставила отпечаток. Сказала, что достаточно коснуться его и позвать. Аяр выругался, тихо, сквозь стиснутые зубы. Отвернулся, сжимая меня крепче в своих объятиях. А уже потом, немного успокоившись, вновь посмотрел на меня и очень серьезно велел. «Не зови». Я понятливо кивнула, но ему этого оказалось мало. «Даже не думай о том, чтобы позвать ее. И знаешь что?» И верховный Эор переложил меня обратно на кровать. Поднялся, отошел в гардеробную, из которой послышался какой-то треск. Вернулся он с длинной полоской белой ткани и намотал ее на руку, скрыв метку ведьмы. чтобы случайно не задело, прокомментировал он свои действия. Посмотрел на результат, которому, судя по скривленному лицу, был не рад. Испугавшись, что мне сейчас еще и одеяло на руку намотают, торопливо заверила. Я буду осторожна. А я рскованно кивнул, принимая мое обещание. Открыл рот, собираясь что-то сказать. Не успел. Короткий тревожный стук в дверь спальни заставил его напряженно сжать челюсти. — Извини, Снежинка, мне нужно идти. Мы не сможем держать купол вечно. Нужно заниматься подготовкой боевых войск. Я кивнула, хотя внутри все сжалось от нежелания расставаться с Аяром. Хотелось плюнуть на все, закричать «не уходи» и никуда его не отпускать. Но я не настолько эгоистка и прекрасно понимала, что там он нужнее, а потому очень серьезно попросила «Будь осторожен». Вместо ответа мужчина потянулся и поцеловал меня. Поднялся и, держа спину неестественно прямо, вышел, закрыв за собой дверь. Вика! Детский голос, стрелой пронзивший мой тревожный сон, заставил разлепить глаза и принять сидячее положение. Вовремя! Маленький комок неуемной энергии и вечного хорошего настроения – врезался в меня со всей силой, на какую только способен трехлетний мальчуган. «Егор!» — заулыбалась я, потрепала его светлые и без того растрепанные волосы и чуть отстранила, заглядывая в светящееся радостью лицо. «Как ты вырос и когда успел?» «Я большой!» — гордо заявил братишка и завозился у меня в объятиях, прямо в ботинках, перебираясь ко мне на коленки. Но я не ругала, лишь помогла ему устроиться поудобнее. Есть люди, которым мы позволяем все, понимая, что делать так нельзя. Люди, что нам дороже всего, дороже нас самих. Таких людей в моей жизни трое. Мама, что была со мной с самого рождения и помогала мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Мой лучик солнца в любую непогоду. Да... У нас с ней, как и у всех нормальных людей, бывают разногласия, но это не мешает ей быть моей сверхценностью. Аяр, что буквально помог мне переродиться. Лучший мужчина из всех где-либо существующих. Моя любовь, и без преувеличения моя жизнь. И Егор, мой любимый младший братик, который в свои три года был самым защищенным существом во всем мире. Даже точно зная, что у меня на руках сидит ребенок, внутренним магическим радаром я ощущала кокон, настолько плотный, что его и мысленно было не проткнуть. Аяр наложил на него такую защиту, когда понял, насколько для меня важен однажды уже потерянный брат. Я тогда удивилась и обрадовалась, но на всякий случай укрыла Егора еще и защитной магией смерти и жизни. Маму, кстати, тоже. «Верю!» — кивнула, прилагая усилия, чтобы сдержать растягивающиеся в улыбке губы. «А где мама?» «Мама ням!» — важно поведал малыш. а, -а, -а протянула в ответ, с трудом сохраняя серьезность. «Ням!» — это хорошо. Опять ее замучил? «Нет!» Было пропето с такой пакостливой улыбкой, что я так и поверила. «Егор та еще вредина, особенно с тех пор, как в нем проснулся магический дар, и сообразительный ребенок смекнул, как и для каких целей может его использовать. Любимое развлечение – покрывать ледяной корочкой полы в коридорах, особенно перед обедом, когда слуги несут посуду и блюда Сколько мама на него не ругалась, все бесполезно. Вредничал, вредничает и будет вредничать. А в последнее время еще и Айар, будто издеваясь, Взялся маленького проказника магии учить. Причем делал он это весьма примечательно. Большую часть они дурачились, смеялись и веселились на пару. Затем, все так же играючи, изучали два-три полезных, но безобидных заклинания. А потом мы возвращали уставшего, почти засыпающего Егора маме, а Яр пытался убедить меня в том, что нам тоже нужен маленький проказник. Свой собственный» мне наглядно демонстрировали, насколько сильно он нам нужен. Но особенности данного мира, Эуров и Айрин, которым в последнее время причисляли и меня, хотя до конца никто уверен так и не был. Так вот, благодаря особенностям этого мира, беременность могла случиться только при обоюдном желании. Не скажу, что категорически не хотела детей, особенно после того, как налюбуясь на Аяры с Егором но понимала, что еще рано. Я не закончила учебу, мы даже не поженились еще. Не было грандиозной свадьбы, которую Пакля в шутку называл грандиозной пьянкой, что запомнится каждому жителю материка, да и всего нашего мира, а то и не только нашего. Для детей было слишком рано. И это запрещенная для разговоров тема, каждый раз заканчивающаяся натыкающимися друг на друга «Я хочу от тебя ребенка» и «Я хочу подождать», после которых Аяр уходил, не говоря ни слова, и каждый раз возвращался так, будто ничего не случилось, а я чувствовала себя виноватой. «А Егор ел?» Вырвавшись из неприятных мыслей, пощекотала мальчишку. «Егор, да», — с гордостью ответил он мне, равнодушный к щекотке. «А века нет, пошли». Сопротивляться важному маленькому человечку — величайшее из глупостей. Поэтому я серьезно кивнула, позволила ему сползти на пол, и только после этого поднялась на ноги, чтобы, шатаясь под грозным взглядом голубых глаз, отправиться в умывальню. А там, стоя за прикрытой дверью и точно зная, что Егор никуда не уйдет, но и ко мне не сунется, я со всей ответственностью признала себя временно немощной. Было тяжело стоять. Хотелось привалиться к прохладной стене, сползти по ней и растянуться на полу. Не знаю, в какой момент действительно начала так делать. Опомнилась, когда услышала из-за двери радостное «О, Егорка!». А в ответ ай ай Имя у Аяра у брата заканчивалось твердо, но выговаривать букву «Р» он еще не научился. «Подрос мелкий!» Даже не видя Аяра, я точно знала, что он присел перед Егором на корточке и трепал его по белесым волосам. А мой братишка, радостно улыбаясь, лез к нему с обнимашками. Сейчас Аяр возьмет его на руки, бережно прижмет и, придерживая широкими ладонями, медленно выпрямится, позволяя Егору насладиться видом с такой внушительной высоты. И они будут шушукаться о чем-то только им понятном — никого не посвящая в свои секретики. И... И тут случилось то, чего я никак не ожидала. Короткий громкий стук в дверь и тревожная, но умело замаскированная веселым. «Снежинка, у тебя все хорошо?» Странный вопрос, если учесть, что Эор научился умело чувствовать как мое состояние, так и передвижение. Даже если находился далеко-далеко. И каждый раз этот удивительный мужчина бросал все свои дела и переносился ко мне, если чувствовал, что мне плохо или просто его не хватает, хоть я и старалась не отвлекать его. «Да!» — отозвалась и поползла вдоль стеночки. Умала холодной водой лицо, шею, руки. Снова поплескала в лицо и слепающиеся глаза, ополоснула горящую шею. Когда с влажными волосами и в мокрой помятой ночной сорочке я выползла обратно в спальню, намереваясь доползти до гардероба и хотя бы переодеться, сидящим на диване мужчинам хватило одного взгляда на меня, чтобы коллективно решить. «Обедаем в гостиной. а Аяр? Надо сказать маме. Егор». После чего оба проводили меня немигающими пристальными взглядами до гардеробной подождали, пока я там закроюсь. Еще пару мира подождали вообще непонятно чего, и только после этого поднялись и куда-то вышли, велев напоследок. Аккуратно. Я кивнула, шмыгнула носом и честно попыталась переодеться. У меня получилось, хоть и шатала из стороны в сторону. И голова от любого неловкого движения раскалывалась так, что дыхание перехватывало. Но немощь я поборола. Нацепила темное платье. Вместо чулок надела теплые мягкие носки, достающие до колен. Кое-как смогла расчесаться, но волосы убирать не стала, оставив распущенными. Вот так и выползла. Сначала в пустую спальню, затем в гостиную, которая была практически готова к тихому семейному обеду. Слуги при моем появлении Слаженно поклонились и продолжили сноровисто сервировать стол. Я же, отчетливо осознавая, что сейчас уткнусь куда-нибудь носом, упала в одно из ближайших кресел у камина. Полиния почти прогорели, так что было тепло, спокойно, тихо. И я уснула. Не знаю, как вышло. Вроде сидела, а сознание куда-то поплыло. Судя по ощущениям, Очнулась пару мгновений спустя, но слуг в комнате уже не было, а передо мной, задумчиво поправляя с сползший носок, устроился на корточках Аяр. Заметив, что я проснулась и теперь слегка заторможенно за ним наблюдаю, он грустно улыбнулся. — Перестарались. — Кто? — не поняла я. — Мы с тобой. Вздохнул он печально, поправляя заодно и второй носок. Вытянули из тебя слишком много сил. Восстановление будет долгим и не самым приятным. Думаю, магия начнет возвращаться через неделю-две. Еще с пару месяцев любое ее применение будет сопровождаться головокружением, тошнотой, возможно, мигренью. А Ирина Мирель готовит для тебя восстанавливающие силы настойки. Они помогут, но совсем от неприятных последствий не избавят. Его речь была похожа на шелест ветра. Тихий, неторопливый, немного уставший, но в любой момент готовый стать резким, сильным, стремительным. Красивый голос. Таким и должен быть идеальный голос идеального мужчины. Уверенный, чуть ракочущий, хрипловатый спокойный, как и сам Аяр. «Восстановлюсь — Восстановлюсь! — мотнула головой, отмахиваясь от его печали. «Конечно восстановишься». Кривовато улыбнулся мужчина, поглаживая мою стопу. «У тебя просто нет выбора, родная». Звучало многообещающе, поэтому я тоже улыбнулась. И, пользуясь нашим временным одиночеством, спросила о главном. «Что происходит?» «На самом деле у меня было множество вопросов. Но так и не определившись, о чем спросить в первую очередь, решила обобщить все». Мояр, будучи очень умным и сообразительным, сразу это понял. Помрачнел, но все же ответил. «Сложно сказать, Снежинка. Его рука, скользящая по стопе, потянулась выше, под юбку, к колену. Мир занял оборонительную позицию. Жители наиболее уязвимых мест съезжаются на наш материк, на данный момент являющийся самым безопасным. Есть еще север Киариса». Там маг-недоучка смогла провернуть нечто похожее на наш фокус с куполом, но просчиталась и не смогла избавиться от лорда тьмы. Так что теперь и она, и огражденный ею город под его контролем. Жаль будет девочку, она оказалась удивительно сообразительной. «Мне ее тоже было жаль, и пусть я не знала, кто такой этот лорд тьмы», звучало жутко. «И что теперь там происходит?» Спросила непослушными губами. В голову, будто издеваясь, полезли разнообразнейшие кровавые картинки. Разодранные тела, лужи крови, рычание монстров, крик и плач беззащитных жителей. Я вздрогнула, а ладонь Аяра, находившаяся чуть выше моего колена, на краткий миг сжалась практически до боли. Эор опомнился. Принялся осторожно поглаживать это место — Плетая целебную магию, хоть она и не требовалась. Сложно сказать. Задумчиво проронил он, глядя куда угодно, только не в глаза. Связь с целым городом потеряна. Все, что мы знаем, жителей не трогают. Было страшно, но я все же спросила. А у нас? Аяр медленно поднял взгляд и, наконец, посмотрел мне в глаза. Наши земли чисты произнес с явным напряжением, за которым отчетливо читалось, но я не знаю, сколько это будет продолжаться. «Я могу помочь?» И услышала ожидаемое. «Не суйся в это, Виктория. Ты уже сделала невероятно много, а помочь мне сможешь, если будешь беречь себя и восстанавливать силы». Я снова кивнула, показывая, что поняла его и продолжая думать обо всем, творящемся в наших жизнях. Как же так? Мы жили прекрасно, но всего пара случайностей поставили наши жизни под смертельный удар. Разве так бывает? Почему все вокруг рушится, а мы ничего не можем с этим поделать? Наверное, это одно из самых ужасных чувств. Отчаяние из-за собственного бессилия. Продолжить разговор не вышло. Открылась дверь, и в гостиную, громко топая... Маленьким вихрем внесся Егорка. Преодолев комнату, ловко запрыгнул на руки подхватившего его Аяра. «Ага, попался маленький разбойник!» Обрадовался Эор так искренне, что у меня сжалось сердце от болезненной радости. Эти двое были словно два кусочка одного целого. Оба такие довольные, такие счастливые, такие родные. И мысль сама закралась в голову. Аяр был бы потрясающим отцом. «Ну-ка, быстро мыть руки!» Нарочито грозно велела зашедшая следом мама, хотя сама не могла удержать улыбки, когда Аяр, кружа визжащего Егора по комнате, унесся в ванную. Мама улыбалась так, как свойственно людям, прожившим долгую жизнь. И пусть она была еще молодой, Ее взгляд выдавал мудрость и притаившуюся в душе грусть. Мама всегда была моим персональным лучиком света. Не яркого, слепящего глаза солнца, а теплого, мягкого, белого света, чистого и настоящего. «Привет, мам!» — улыбнулась я, поднялась, прошла и буквально упала ей в объятия. «Мы виделись всего пару дней назад». Но, судя по ощущениям, прошла целая жизнь. Еще одна. «Ох, дорогая моя, что с тобой опять стряслось?» Мамочка обняла в ответ, крепко и тепло, и лишь после этого чуть-чуть отодвинулась, чтобы с тревогой заглянуть мне в глаза. Глаза, что сами по себе начали слезиться. «Все хорошо», — соврала ей тихо, сглатывая пульсирующий в горле ком. «Все хорошо, мам». «Вижу!» — неодобрительно покачала она головой и поджала губы, ничуть мне не поверив. Расстраивать, равно как и пугать маму, мне не хотелось. Пришлось срочно брать себя в руки и уже увереннее признаваться. «Я очень соскучилась по вас с Егоркой». Аяр попросил пожить пока здесь, призналась она, и, не пытаясь скрыть подозрения, прищурилась. «У вас что-то случилось?» Мне было понятно ее недоумение. На их с Егором доме защита столь мощная, что укрывает добрую часть города. Так что ничего удивительного, что существа из старых легенд до них добраться не сумели. Единственная хорошая новость. Другое дело, что мама не стала свидетелем ни единого слуха. Вот это действительно странно. Но рассказать ей обо всем я не успела. В гостиную вернулись довольные мужчины, а мне не хотелось портить их хорошее настроение. «Ни о чем не волнуйся», — шепнула маме до того, как Аяр с Егором уволокли нас за стол. Это была та самая семейная встреча, когда хочется остановить время и наслаждаться, наслаждаться, наслаждаться. Аяр покорил мамины сердце еще во время их первой встречи на которой я, увы, не присутствовала. Общались они легко и непринужденно, как очень хорошие давние друзья. В сердце Егора Аяр тоже покорил давно и безвозвратно, став для него кем-то вроде личного героя, благородного, сильного, умного и мудрого. Такого, на кого хотелось равняться. Сам же Аяр к Егору относился едва ли не как к собственному сыну, что, вопреки всем доводам разума, вызывало внутри меня что-то болезненно тянущее, напрягающее, неприятное. Я знала, что это было. Желание, практически потребность, увидеть Аяра, так же дурачащегося с нашим ребенком. Слушать, как он будет говорить ему просто о сложном. Видеть, как сияют от радости его глаза, их глаза». Мысль, которую я гнала столько времени, страшась, сомневаясь, пытаясь отложить, эта мысль обрушилась на меня ледяной лавиной, и единственное, чего хотелось доломоты в костях, скорее выбраться наружу, избавиться от этой щемящей нехватки того самого, необходимого всем нам счастья». Поэтому, когда наш обед, медленно перетекший в непринужденную беседу у камина, подошел к концу, и мама, шепнув мне, что зайдет завтра, утащила явно этому необрадовавшегося Егора, а мы с Аяром остались одни, я не дала ему возможности произнести ни слова. Прижалась к нему всем телом, поднялась на носочки и поцеловала.